Глава 110. Рождество в этом году начиналось в четверг. Магазин закрывался на 4 дня, и Филипп написал дяде, спрашивая, удобно ли ему приехать и провести праздники в Блэкстебле. Ответила ему миссис Фостер. Она сообщала, что мистер Керри нездоров и не может ответить сам, но хочет видеть племянника и будет рад, если тот приедет. Она встретила Филиппа у двери и, пожимая ему руку, сказала, «С тех пор, как вы были здесь последний раз, он не изменился. Но я вас прошу, сделайте вид, будто ничего не замечаете. Он так за себя беспокоится». Филипп кивнул, она впустила его в столовую. «Вот и мистер Филип. Священнику недолго оставалось жить. Стоило поглядеть на его впалые щеки и высохшее тело, И на этот счет пропадали всякие сомнения. Он сидел, съежившись в кресле, странно закинув назад голову, и кутался в теплую шаль. Ходить он мог только на костылях, и руки у него так дрожали, что он едва доносил ложку до рта. — Теперь он протянет недолго, — подумал, всматриваясь с него Филипп. — Как я выгляжу, — спросил священник. По-твоему, я очень изменился за это время, что ты меня не видел. Мне кажется, что вид у тебя бодрее, чем летом. Тогда стояла жара, жара всегда на меня плохо действует. Жизнь мистера Керри за последние месяцы протекала между его спальней, где он пролежал несколько недель, и комнатами внизу. Под рукой у него был звонок, и, рассказывая Филипу о себе, он позвонил, Вызвал дежурившую в соседней комнате миссис Фостер и спросил, какого числа он впервые спустился вниз. 7 ноября, сэр». Мистер Керри поглядел на Филипа, чтобы проверить, какое это на него произвело впечатление. «Но я по-прежнему ем с аппетитом, правда, миссис Фостер?» О, «Да, сэр, у вас прекрасный аппетит, но почему-то я все равно не поправляюсь». Его теперь интересовало только собственное здоровье. Он положил себе неукоснительно добиваться одного — жить. Просто жить. Несмотря на однообразие этой жизни и непрестанную боль, которая не давала ему спать без морфия. Просто ужас, сколько денег приходится тратить на докторов. Он снова позвонил. «Миссис Фостер, покажите мистеру Филиппу...» — Счет из аптеки. Она безропотно достала с камина лист и подала его Филиппу. — Это только за один месяц. — Я уже подумываю, не сможешь ли ты доставать мне лекарства подешевле, раз ты сам лечишь. Мне даже приходило в голову выписывать лекарства прямо с оптового склада, но тогда пришлось бы платить за пересылку. Хотя священник так мало интересовался делами племянника, что даже не спросил, чем тот занимается, приезда его он был, по-видимому, рад. Он осведомился, долго ли Филипп у него пробудет, и когда узнал, что тот должен уехать во вторник утром, выразил желание, чтобы Филипп погостил подольше. Мистер Керри подробно описал ему все симптомы своей болезни и рассказал, что говорит врач. Прервав себя, он снова позвонил миссис Фостер, и когда та вошла, сказал, «Ничего, я просто боялся, как бы вы не ушли», и позвонил, чтобы проверить, тут ли вы. Она вышла, и дядя объяснил Филиппу, что миссис Фостер всегда должна быть поблизости, она одна знает, что делать, если ему станет хуже». Видя, что экономка устала и глаза у нее слепаются, она вечно не досыпала. Филипп упрекнул дядю, что он заставляет миссис Фостер слишком много работать. «Ерунда», — возразил священник, — «она вынослива, как лошадь». И когда миссис Фостер снова вошла, чтобы дать ему лекарство, он ей сказал, «Филипп говорит, что вы слишком много работаете. Ну, вам приятно за мной ухаживать, правда?» Ничего, ничего, сэр. Я охотно делаю, что могу. Через некоторое время лекарство возымело действие, и мистер Керри заснул. Филипп зашел на кухню и спросил миссис Фостер, не пора ли ей отдохнуть. Он видит, что последние месяцы ей пришлось туго. "Ну а что же можно поделать", ответила она. "Бедный старик без меня как без рук". И хотя иногда он такой беспокойный, Мне все равно его жалко. Я ведь живу здесь столько лет, прямо не знаю, что со мной будет, когда его не станет. Филипп почувствовал, что миссис Фостер в самом деле привязана к старику. Она мыла, одевала его, кормила и раз по пять вставала к нему ночью. Спала она рядом с его спальней, и когда бы дядя не проснулся, он звонил в свой звоночек, покуда она к нему не подходила. Священник мог и умереть в любую минуту, и прожить еще несколько месяцев. Филиппа поразило, с каким ласковым терпением эта женщина ухаживала за чужим человеком, и разве не трагично, что на свете только она одна заботилась о старике? Филипп замечал, что религия, которую дядя исповедовал всю жизнь, превратилась для него только в привычную обрядность. Он часто читал Библию, а каждое воскресенье к нему приходил его помощник и давал ему причастие. Однако смерти он боялся ужасно. Священник верил, что она лишь врата к жизни вечной, но отнюдь не стремился пройти через эти врата. Постоянно страдая от боли, прикованный к креслу, отказавшись от всякой надежды когда-либо выйти на воздух, Завися, как малое дитя, от услуг чужого человека, он все же цеплялся за эту знакомую жизнь, которая, по крайней мере, не пугала его своей неизвестностью. В голове у Филиппа настойчиво вертелся вопрос, которого он не мог задать, ибо знал, что дядя ответит лишь так, как того требует его сан. Ему хотелось спросить... Верит ли все еще священник в бессмертие, теперь, когда близится конец, а изношенная машина вот-вот остановится навеки? А вдруг, где-то в самой глубине души, не смея вылиться в слова, зреет мысль, что Бога нет, и за этой земной жизнью нет ничего? Вечером на третий день Рождества Филипп сидел с дядей в столовой. На утро ему надо было выехать очень рано, чтобы попасть в магазин к девяти, и он решил проститься с мистером Керри накануне. Блэкстеблский священник дремал, а Филипп, лежа на диване возле окна, опустил книгу на колени и рассеянно разглядывал комнату. Он думал о том, сколько можно будет выручить за мебель. Он уже обошел весь дом и осмотрел вещи, которые знал с детства. За несколько фарфоровых безделушек можно получить приличную цену. Филипп подумывал, не стоит ли ему взять их с собой в Лондон. Зато мебель была в викторианском вкусе красного дерева, прочная и уродливая. На распродаже она пойдет за гроши. А В доме было три или четыре тысячи книг, но кто же знает, можно ли их продать, вряд ли за них получишь более сотни фунтов. Филипп не представлял себе, сколько дядя оставит денег и в сотый раз высчитывал минимальную сумму, на которую сможет окончить курс, получить диплом и прожить, пока будет работать ординатором. Он поглядел на беспокойно спавшего больного. В этом сморщенном лице не было уже ничего человеческого. Старик напоминал какое-то странное животное. Филипп подумал о том, как легко пресечь эту бесполезную жизнь. Он думал об этом каждый вечер, когда миссис Фостер готовила дяде снотворное. У нее было два пузырька, один с лекарством, которое больной принимал постоянно, другой с болеутоляющим, на случай, если боли станут нестерпимыми. Это средство экономка капала ему в рюмку и оставляла на ночь возле кровати. Старик обычно принимал его в три или четыре часа утра. Как просто удвоить дозу. Старик умер бы ночью, никто бы ничего не заподозрил. Ведь именно так доктор Уиграм и предполагал, что он умрет. Смерть будет безболезненной. Филипп сжал руки, думая о деньгах, которые нужны ему позарез. Зачем старику мучиться еще несколько месяцев? А для Филиппа эти несколько месяцев решали все. У него больше не было сил терпеть. И от мысли о том, что завтра нужно выйти на работу, его охватывала дрожь. Филипп старался думать о чем-нибудь другом и не мог. Сердце у него отчаянно билось. Мысль о пузырьке преследовала его как наваждение. Ведь это так просто! до смешного просто! Он не питал к старику никаких чувств. Он никогда не любил этого себелюбца, зачерствуя отношение к жене, которая его обожала, к ребенку, которого оставили на его попечение. Человек он был не злой, но глупый и бессердечный, жалкий и чревоугодник. Ах, как это было бы просто, до да смешного просто! Но Филипп не решался. Он боялся угрызений совести, что ему эти деньги, если он всю жизнь будет сожалеть о своем поступке. И хотя он столько раз твердил себя, что сожалеть дело пустое, кое-что из содеянного им его тревожило. Ему бы хотелось, чтобы совесть его была чиста. Дядя открыл глаза. Филип обрадовался, потому что, проснувшись, старик становился чуть больше похож на человека. Филипп ужаснулся той мысли, которая только что его преследовала, ведь он замышлял убийство. Интересно, бывают ли подобные намерения у других? Или это он один такой выродок? Если бы дошло до дела, он бы, наверное, дрогнул. Но навязчивая мысль твердила ему, если ты не решаешься, то разве только из страха? Дядя вдруг спросил. «Ты ведь не ждешь моей смерти, а, Филипп?» Филипп почувствовал, как застучало у него сердце. «Господи, помилуй, конечно, нет. Молодец. Мне было бы обидно, если бы ты хотел, чтобы я поскорее умер. Когда я скончаюсь, ты получишь немножко денег. Ну, не надо, чтобы ты этого ждал с нетерпением. Деньги тогда не пойдут тебе впрок». Говорил он тихо. И в голосе его была странная тревога. Филиппа словно резануло по сердцу. «Какое прозрение!» — открыло старику темные желания, томившие душу племянника. «Надеюсь, ты проживешь еще лет двадцать», — сказал он. «Ну, на этом мне рассчитывать нечего. Но если я поберегу себя, может статься, что и протяну еще годика три-четыре». Он помолчал, и Филипп не нашелся, что ответить. Потом, словно продолжая ту же мысль, старик заговорил снова. «Каждый человек имеет право жить столько, сколько сможет». Филиппу захотелось его отвлечь. «Кстати, ты что-нибудь знаешь о судьбе мисс Уилкинсон?» «Да, я в этом году получил от нее письмо». Она вышла замуж, да ну, за вдовца и, кажется, довольно состоятельного.